были наказать. Но про драку никто не сказал ни слова, и вообще к нам никто не подходил в столовой нас накормили уном хотя время уже было позднее и в зале никого не осталось в комнате на столах мы нашли конверты с распорядком занятий на ближайшую неделю и правилами внутреннего распорядка колледжа я почитал ничего неприятного в правилах не было только пункт номер шесть учащимся не рекомендуется решать споры посредством драки не испробовав предварительно иных путей к примирению Был этот пункт отчеркнут. словно с силой провели длинным ногтем под этой строчкой. У Леона оказалось то же самое. Поумаешь, пробурчал он, но кажется, смутился. Одежды в шкафах тоже прибавилось. Появилось и белье, и пижамы, и спортивные костюмы. Лен беззаботно радовался, разглядывая обновки. А я сел на кровать, разложил перед собой одежду и задумался. Это ведь не дешевая синтетическая одежда, вроде той, что выдают морально опустившимся людям, не желающим работать. Это дорогая одежда из растений, из хлопка и льна. А Лен, он вообще нигде кроме земли не растет. Это всякий знает. когда родители подарили мне настоящие джинсы из хлопка, такой был праздник, понятно, что новый кувиет, куда богаче карьера и все-таки с чего бы нас забрасывали такими подарками. Задумавшись, я не сразу почувствовал, как ворочается на теле бич. Из петель он не выскочил, по-прежнему изображал пояс, но головку выдвинул вперед и водил ею по сторонам. Потом застыл, пасть приоткрылась, но не для плазменного выстрела, а будто превращаясь в крошечную воронку антенны. Через секунду бич соскользнул с тела и полез в рукав. Я не стал ничего говорить. вдруг здесь только микрофоны для слежки, а камер нет я ждал а бич обернулся вокруг руки, потом скользнул по плечу и коснулся нейро шуунта. П передред глазами возник виртуальный экран. вся комната оказалась расчерчена на крошечной кубики. И эти кубики быстро быстростро заполнялись зеленым пока один из них над дверным косяком не засветился красным туда немедленно устремился тонкий пульсируюющий лучик и кубик стал светиться желтым остальные кубики вновь начали раскрашиваться но красных больше не оказалось и я сразу все понял ли он над притолокой там было следящее устройство а, -а, а вот что он бросил любоваться пижамой с изображением танцующих слоников и испуганно уставился на дверь откуда ты знаешь бич поднимая руку объяснил я ты чего зашипел ли он сдурел да все в порядке Бич отключил устройство успокоил я его нет не просто отключила куда лучше ну и С словами мне бич ничего не говорил, конечно же, но я откуда-то знал что именно он сделал и как мог пытался объяснить. Он его перепрограммировал. Там продолжает идти изображение и звук, только оно фальшивое из кусочков предыдущих записей. Если внимательно следить, то можно заподозрить неладное, но только если очень внимательно. сейчас бич его снова включит, а нам надо вести себя как ни в чем не бывало и побольше двигаться, говорить всякую ерунду, чтобы потом, когда снова понадобится отключить слежку, было из чего делать фальшивку. понятно. произнес ли он. Он-то уж размечтался, что мы избавились от слежки раз и навсегда. На ночь отключим полностью, порадовал я его. Мо будет поболтать, всё. сададись, как сидел. Лен скорбно вздохнул, и склонился над пижамой. А я отдал команду бичу и тоже принялся разглядывать одежду. В одежде, кстати, никаких датчиков не оказалось, даже странно. Или на улице за нами не считали нужным следить, или следили издалека. И вот второе было очень опасно. Мы ведь разговаривали без всякой утайки. У меня была когда-то пижама с ежиками, сказал Леон, очень красивая. «А что, сносилась?» «Да нет, я вырос. Она у Сашки теперь. Тикерей, давай играть в шахматы. Я хотел сказать, что не очень-то люблю в шахматы, но Леон вдруг хитрым голосом добавил. Мы ведь каждый день в шахматы играем, а сегодня еще ни разу». Вот это была хорошая идея. Если те, кто за нами следит, поверят, то можно будет все время гнать через следящее устройство липу. Ну, сидят два пацана, И играют в шахматы с утра до вечера мало ли какие у людей странности давай согласился я цепляй планшетку я активировал свой планшет ли он свой они зацепились друг за друга лучом мы запустили игру в учебных программах всегда есть шахматы и при